К середине марта Агата заскучала по Лондону. Впрочем, не слишком сильно. Вспомнив о царице Древней Персидской империи, Агата написала корку. «На горизонте тени сфири. Примечание. Намек на приближение весеннего еврейского праздника Пурим, связанного с почитанием сфири ветхозаветной спасительницы иудейского народа. Конец примечания». Но здесь приближение весны не особенно волнует. Это «Нашу английскую весну» воспевали почти все поэты. В письме также речь шла об очередной книге, которая появится как раз в марте под названием «К берегу удачи», то есть когда всплывает в памяти людской образ эсфири. Интрига замысловата, как садовый орнаменты Аверсаля. Разумеется, Эркюль Пуаро ее распутает, хоть и не сразу. Отзывы были восхищенные, хотя автор снова недоступен репортерам, снова в далеких краях. Журнал «Нью-Йоркер» отозвался на роман «К берегу удачи» таким образом. «Среди подозреваемых сразу несколько симпатичных представителей высшего общества», отмечает Эркюль Пуаро, который что-то все меньше и меньше походит на француза. В 1944 году написан еще один роман под псевдонимом Мэри Уэст Макот «Роза и Тис». Правда, чистовой вариант и выход в свет случается в ноябре 1948 года. Литературное приложение к Times утверждало, что мисс Уэст Макот всегда пишет лаконично и четко, однако потом загадочно добавила, но есть там один очень нечеткий момент. А до Розы и Тиса в сентябре сорок восьмого случилась еще одна книга. Полки американских магазинов пополнились сборником «Свидетель обвинения» и другие рассказы. Тут был использован уже отработанный маркетинговый трюк. Выходившие в Англии старые рассказы получали новые имена и преподносились американским читателям как новые. И те охотно покупали новинку от Кристи. Однако новинка «Настоящая» тоже появилась — роман «Кривой домишка. Позже Агата назовет этот роман своим самым любимым. Там нет ни Пуаро, ни Мисс Марпл, но сюжет получился захватывающим и свежим. А развязка просто невообразимой. Чувствовалось, что книга писалась с азартом и любовью. Ральф Партридж, критик из журнала New Statesman Nations, был очарован. Миссис Кристи продолжает изумлять. Кривой домишка уже 49-й ее детектив, но она с прежней легкостью обводит нас вокруг пальца. Агата не только сочиняла книги, но еще и загорала, отдыхала, фотографировала черепки древних керамических сосудов, то есть жила очень насыщенной и полной жизнью. Она не стремилась быть на слуху и на виду у читателей, и тем не менее оставалась востребованной. Продюсеры мечтали заполучить ее произведения для спектаклей, фильмов, а со временем для телефильмов и телеспектаклей. Она во всем полагалась на своих агентов — Корка и Обера, которым доверяла полностью. Однако существовал негласный уговор. Агата могла наложить вето на любое их решение, и оба покорно подчинялись ее капризам, подчас зависевшим от сиюминутного настроения. Что ж, их подопечная могла порой вспылить, но никогда не выказывала предвзятости или враждебности. Продюсер Берти Мейер продолжал возить десять негритят по маленьким английским городам. С наибольшим успехом пьеса шла в театре, расположенном в долине Фарндейл, которой возглавляли Барбара Той и Мое Чарльз. Неудивительно, что им захотелось получить еще одну пьесу по Кристи. Удивительным было другое. Они рискнули попросить саму Кристи сделать инсценировку по какому-нибудь роману. И Агата согласилась, чего не ожидали ни сами просители, ни ее литературные агенты. Миссис Кристи спросила у Барбары, какой именно роман подошел бы театру. И та в ответном письме назвала «Убийство в доме викария», поскольку считала, что любовные истории и религию публика всегда принимает хорошо. Пьесу Агата написала. Той и Чарльз ее подработали. В октябре спектакль дебютировал в новом театре города Нортгемптон, а в декабре 1949 -го года был поставлен на сцене театра Playhouse «Уэст End. Критики предрекали провал. В рецензии без подписи «Таймс» писала У всех героев есть мотив для убийства, но, как это не прискорбно, самим им выжить тоже едва ли удастся, слишком уж они не сценичны. Тем не менее, пьеса шла до марта, а в марте 50 -го года молодой энергичный импресарио Питер Сондерс попросил разрешения и получил его — включить пьесу в гастрольный репертуар. Он же додумался изменить афишу. Теперь на театральных навесах можно было прочесть «Убийство в доме викария» по роману Агаты Кристи. Перемена мгновенно была замечена и самой писательницей, и заядлыми театралами. Вскоре после этого Агата снова отправилась в Багдад, а оттуда к пескам и телям Немруда». Там мелуэны поселились в доме, целиком построенном из кирпича сырца, кроме крыши, разумеется. Раньше они жили в доме местного шейха, а теперь вот стали владельцами своего. Но все равно Макс ворчал, что это жизнь в грязи. В новом жилище имелись гостиная и поменьше кухня. Была еще специальная античная комната для сортировки извлеченных из земли находок. Спален в доме не было, спали в палатках, разбитых снаружи. Надо сказать, не очень-то остроумное решение. Это было особенно ощутимо в период мусонных ветров, которые в первые несколько лет менялись чаще, чем им полагалось. Немрут — это современное название Калху, древней столицы Ассирии. Примечание Калху — Калах в Ветхом Завете, конец примечания. Немрут, сокровище, затерянное на берегах тигра, возвышался когда-то над речной гладью во всей своей красе и славе. На холме, скрывавшем город, в середине XIX века уже проводили раскопки. Но именно благодаря стараниям Мелуэна на протяжении десяти с лишним лет освобождавшего древнейшие поселения от позднейших наслоений, мир получил целостную картину истории о Сирии. В экспедициях Агату вполне устраивает статус жены мистера Мелуэна, по совместительству еще и статус фотографа, ассистента и кухарки иногда. Там, на востоке, ее не донимали журналисты из Иваки, и это было счастьем. Да, там никто на нее не глазел, разве что горстка бедуинов, в пустыне изредка. Между тем, в Лондоне произошло следующее. «Санди Таймс» опубликовала заметку, в которой говорилось, что Мэри Уэст Макот это Агата Кристи. Тайна ее альтер-эго была раскрыта. Но откуда они могли узнать? Возмущенная недоумевала Розалинда в письме Корку от 22 февраля 49 года. Мама наверняка ужасно расстроится. Мама действительно ужасно расстроилась. Эдмунд Корк понятия не имел, как газетчикам удалось разнюхать правду, но подозревал, что Агату выдали охранные знаки авторства, копирайты на американских книгах. Хорошо хоть появилась возможность немного утешить разоблаченную обманщицу. Эдмунд сообщил, что прибывший в Англию Гарольд Обер привез ей в подарок новейшую модель бесшумной печатной машинки Ремингтон. «Замечательная игрушка», — докладывает он Агате, опробовав подарок. У себя в Невмруде Агата как раз осваивала подобный агрегат, но швейцарский, весьма необычного вида, о чем и написала Корку. Пока почти ничего на ней не сотворила, но кое-какие идеи в голове бродят. Идеи воплотятся в романе «Объявлено убийство», выпущенном издательством Коллинс в июне 1950 -го года, которое уведомило, что это — «Пятидесятая книга Агаты Кристи. Примечание. На самом деле это был пятидесятый роман Агаты Кристи. Книга же была пятьдесят второй, потому что выходили еще два сборника рассказов в Америке. Конец примечания. За ней последовал сборник «Три слепые мышки» и другие рассказы. О мышках новелла по пьесе, написанной когда-то по просьбе радио BBC. Но все же главным событием стал «Юбилейный детектив». Роман про заранее объявленное в газете «Убийство» критикам понравился. Канадская газета «Торонто Стар» считала, что авторы демонстрируют остроумные ходы и великолепные ловушки, на что, собственно, и рассчитывает читатель, взявший в руки книгу Агаты Кристи. «Юбилейный детектив» отличается столь же виртуозной изобретательностью, которая держит нас на крючке и в прочих шедеврах вот уже много лет». Издательство устроило в честь Агаты прием в лондонском отеле Риц. Был выбран банкетный зал, обитый алым шелком, совсем как дворцовая зала. Что ж, интерьер достойный королевы детектива и герцогини смерти. Некоторые читатели называли ее именно так. Разве Агата не заслужила подобного праздника? В свои 59 лет эта женщина подарила миру очень много книг, вышедших беспрецедентными тиражами. К тому моменту в США было продано 75 миллионов экземпляров и еще 100 миллионов в остальных странах. По случаю торжества Коллинз заказал изящный буклет, у каждой тарелки положили по экземпляру. В буклете были напечатаны пожелания гостей и поклонников, в том числе и слова премьер-министра Клемента Этли. «Я очень люблю детективы Агаты Кристи. Ее изобретательность невероятно радует и восхищает, и потрясающее умение морочить голову до последних строк, в которых, наконец, звучит имя истинного преступника». На этом грандиозном банкете Агата по обыкновению чувствует себя не очень уютно, но старается соответствовать торжественной обстановке и не выпускает из рук бокал с минеральной водой. Она покорно принимает поздравления, однако в глубине души искренне недоумевает, из-за чего столько шума и суеты. Как бы то ни было, Розалинда смотрела на Агату с нескрываемой гордостью, хотя порой ей приходилось с маменькой нелегко. Нелегко жить в тени идола, обожаемого почитателями, идола, который имеет возможность себя содержать, а это неизбежно приводит к зависимости, полному контролю и вынуждает постоянно помнить, кто в доме хозяин. К счастью, в жизни Розалинды произошли перемены — После пяти лет одиночества она вышла замуж. Агата и Макс присутствовали на церемонии бракосочетания в лондонском регистрационном бюро. Приглашение было спонтанным, Розалинда уведомила их письмом, совсем незадолго до события. «Не думаю, что это будет так уж всем интересно, но ты приезжай с Максом, а потом нам нужно будет возвращаться домой» там же собаки, и не стоит надевать что-то слишком шикарное. Вероятно, Розалинда опасалась, что мама приедет в сногсшибательном норковом манто. Ее второй муж, Энтони Хикс по образованию был юристом, а кроме того, специалистом по Тибету. Познакомились молодые люди в Гринвей. Он стал ухаживать, и она согласилась за него выйти. Агата и Макс сразу полюбили этого славного молодого человека, мягкого и общительного. Полюбили еще и за то, что он был искренне привязан к семилетнему Мэтью. В своих мемуарах Макс писал, «Энтони в ту пору вел курс по тибетским языкам и санскриту в Институте Востока и Африки. Он был необыкновенно талантлив и блестяще образован, но при этом изумительно скромен». И еще мистер Мелуэн отметил, что это был добрейший человек. Вскоре после того знаменательного банкета в Рице Агата получила трагическое известие. Умерла Мэтш. Агата стоически перенесла эту потерю, как когда-то смерть Монти. Превозмогая сердечную боль, она занималась обычными своими делами». А вот Розалинда никак не могла прийти в себя, долго не уезжала из Эбни-холла, оплакивала любимого москитика. В конце концов, вместе с Энтони и Мэтью она отправилась в Гринвей, чтобы остаток лета побыть на природе. И хотя солнце пригревало совсем по-июльски, да и луна висела по летнему низкой и казалась огромной. Влажность в том августе была очень сильной, особенно по вечерам. Агата Кристи именно тогда решила написать пьесу по роману Лощина. Розалинда, очень любившая эту книгу, ужаснулась и стала отговаривать мать от безумной, как ей казалось, затеи. Недаром Агата позже напишет «Розалинда играла очень важную роль в моих проектах, твердила, что ничего не получится, а я все равно делала то, что задумала». Эдмунд Корк убедил Берти Мейера стать продюсером постановки на будущий год. Все вроде бы учли и обговорили, но Берти слово свое не сдержал. К середине 51-го года для продвижения пьесы еще ничего не было сделано. Но, к счастью, лощиной заинтересовался Питер Сондерс. Решено было встретиться за ланчем в баре «Карлтон-Гриль» и все обсудить.